Четыре шанса принцессы Королева Анна пригласила к себе молодую королеву. Больная Анна Австрийская дурнела и встарилась с поразительной быстротой, как это всегда бывает с женщинами, которые провели бурную молодость. К физическим страданиям присоединялось сокрушение о том, что посреди юной красоты, юного ума и юной власти она служит только живым напоминанием прошлого. Советы врача и заглядывание в зеркало меньше огорчали ее, чем поведение придворных, которые, подобно корабельным крысам, покидали трюм корабля, куда вследствие ветхости начинала проникать вода. Анна Австрийская была недовольна свиданиями со старшим сыном. Бывало, король, чувства которого были скорее показные, чем искренние заходил к матери на один час утром и на один вечером. Но с тех пор, как он взял в свои руки управление государством, утренние и вечерние визиты были сокращены до получаса. Мало-помалу утренние визиты совсем прекратились. По утрам мать и сын встречались за местой. Вечерние визиты были заменены свиданиями на собраниях у короля или у принцессы, куда королева приходила довольно охотно ради сыновей. Вследствие этого принцесса приобрела... Огромное влияние при дворе, и у нее собиралось самое блестящее общество. Анна Австрийская чувствовала это. Больная, принужденная часто сидеть дома, она приходила в отчаяние, предвидя, что скоро ей придется проводить время в унылом и безнадежном одиночестве. С ужасом вспомнила она то одиночество, на которое обрекал ее когда-то кардинал Ришелье, Те невыносимые вечера, в течение которых, однако, ей служили утешением молодости и красота, всегда рождающие надежды. И вот она решила перевести двор к себе и привлечь принцессу с ее блестящей свитой в темные и унылые комнаты, где вдова и мать французского короля обречена была утешать всегда заплаканную от преждевременного вдовства супругу французского короля. Анна задумалась. В течение своей жизни она много интриговала. В хорошие времена, когда ее юная головка рождала всегда счастливые идеи, подле нее была подруга, умевшая подстрекать ее честолюбие и ее любовь, подруга еще более пылкая и честолюбивая чем она сама, искренне ее любившая, что так редко бывает при дворе, и теперь удаленная от нее по мелочным соображениям. Но с тех пор, в течение многих лет, кто мог похвалиться, что дал хороший совет королеве, кроме госпожи де Мотвиль и Молина, испанки-кормилицы, которая в качестве соотечественницы была поверенной королевы? Кто из теперешней молодежи мог напомнить ей прошлое, которым она только и жила? Анна Австрийская вспомнила о госпоже де Шевреск, которая отправилась в изгнание скорее добровольно, чем по приказанию короля, а затем умерла женой безвестного дворянина. Она задала себе вопрос, что посоветовала бы ей госпожа де Шеврес в подобных обстоятельствах, и королеве показалось, что эта хитрая, опытная и умная женщина отвечала ей своим ироническим голосом. «Все эти молодые люди бедны», «И жадные. Им нужно золото и доходы, чтобы придаваться удовольствиям. Привлеките их к себе подачками». Анна Австрийская решила последовать этому совету. Кошелек у нее был полный. Она располагала большими суммами, собранными для нее мазарини и хранившимися в надежном месте. Ни у кого во Франции не было таких красивых драгоценных камней, особенно такого крупного жемчуга, при виде которого король каждый раз вздыхал, потому что жемчуг на его короне казался мелким зерном по сравнению с ним. Анна Австрийская не обладала больше ни красотой, ни очарованием, зато она была богата и привлекала лиц, посещавших ее, либо надеждой на крупный карточный выигрыш, либо подачками, либо, наконец, доходными местами, которые она очень умело выпрашивала у короля. В первую очередь она испытала это средство на принцессе, которую ей больше всего хотелось привлечь к себе. Несмотря на всю свою гордость и самоуверенность, принцесса попалась в расставленные ей сеть Богатея понемногу от подарков, она вошла во вкус и с удовольствием получала преждевременное наследство. То же средство Анна Австрийская употребила по отношению к принцу и самому королю. Она завела у себя лотереи. Одна из таких лотерей была назначена у королевы матери в день, до которого мы довели наш рассказ. Анна Австрийская разыгрывала два прекрасных бриллиантовых браслета очень тонкой работы. В них были вставлены старинные камеи большой ценности, Сами бриллианты были не очень ценны, но оригинальность и изящество работы были таковы, что при дворе многие желали не только получить эти браслеты, но просто увидеть их на руках королевы так, что в дни, когда она надевала их, считалось особой милостью позволение любоваться ими, целуя ее руку. По этому поводу придворные придумали галантный каламбур, говоря, что браслеты были бы бесценными, если бы на свое несчастье не красовались на руках королевы. Этому каламбуру была оказана большая честь. Он был переведен на все европейские языки, и по поводу него ходило больше тысячи французских и латинских двустишей. День, когда Анна Австрийская разыгрывала бриллианты в лотерею, был для нее решительным. Двое суток король не показывался у матери. Принцесса дулась после сцены с дрядами и наядами. Король, правда, не сердился, но могущественное чувство уносило его вдаль от придворных бурь и развлечений. Анна Австрийская произвела диверсию, объявив на следующий вечер знаменитую лотерею. С этой целью она повидалась с молодой королевой, которую, как мы сказали, утром вызвала к себе. «Дочь моя», — сказала Анна, — «сообщаю вам приятную новость. Король самым нежным образом говорил мне о вас. Король молод, и его легко увлечь. Но до тех пор, пока вы будете возле меня, он не решится оставить свою супругу, которой к тому же он сильно привязан. Сегодня вечером у меня лотерея. Вы придете?» мне сказали с робким упреком заметила молодая королева что ваше величество разыгрываете в лотерею свои прекрасные браслеты но ведь они такая редкость что нам не следовало бы выпускать их из королевской сокровищницы хотя бы потому что они принадлежали вам дитя мое сказала анна австрийская отлично понимая молодую королеву желавшую получить эти браслеты для себя «Мне во что бы то ни стало нужно заманить к себе принцессу». «Принцессу?» — спросила краснея молодая королева. «Ну, «Ну да. Разве не лучше видеть у себя соперницу, чтобы наблюдать и управлять ею, чем знать, что король у нее всегда готовый ухаживать за ней? Это лотерея-приманка, которой я пользуюсь с этой целью. Неужели вы порицаете меня?» «Нет-нет!» — скричала Мария Терезия, и в порыве ребяческой радости, свойственной испанкам, с восторгом захлопала в ладоши. «И вы не жалеете, дорогая, что я не подарила вам браслеты, как сначала хотелось делать? О, нет-нет, дорогая матушка! Итак, дитя мое, принарядитесь, чтобы наш вечер вышел как можно более блестящим. Чем веселее будете вы, чем вы будете обворожительнее» тем больше вы затмите остальных женщин своим блеском и своим саном». Мария Терезия ушла в полном восторге. Через час Анна Австрийская принимала у себя принцессу и, осыпая ее ласками, говорила приятные вести. «Король в восторге от моей лотереи». «А я совсем не в восторге», — отвечала принцесса. «Я никак не могу приучить себя к мысли, что эти прекрасные браслеты — могут оказаться на чьих-то чужих руках полно, — сказала Анна Австрийская, скрывая под улыбкой жестокую боль в груди. Не возмущайтесь так, милая, и не смотрите на вещи так мрачно. Ах, королева, судьба слепа! Говорят, вы приготовили двести билетов, ровно двести. Но вы ведь знаете, что выигрыш только один? Знаю. Кому же он достанется? «Разве вы можете угадать?» — с отчаянием сказала принцесса. «Вы напомнили мне сон, который я видела сегодня ночью. Ах, сны мои хорошие! Я сплю так мало. Какой сон? Вы больны?» «Нет», — отвечала королева с удивительной силой воли, подавляя новый приступ боли в груди. «И так мне снилось, что выиграл браслет и король». «Король?» Вы хотите спросить меня, что стал бы делать король с браслетами? Да. И все же было бы очень хорошо, если бы король выиграл их, потому что, получив эти браслеты, он должен был бы подарить их кому-нибудь. Например, вернуть их вам. В таком случае я сама немедленно подарила бы их кому-нибудь. Ведь не думаете же вы, со смехом сказала королева, что я пускаю эти браслеты в лотерею из нужды. Я просто хочу подарить их, не возбуждая зависти. Но если случай не избавит меня от затруднения, то я приду ему на помощь. Я отлично знаю, кому мне подарить эти браслеты». Слова эти сопровождались такой обворожительной улыбкой, что принцессе пришлось заплатить за нее благодарным поцелуем. «Вы ведь отлично знаете». — прибавила Анна Австрийская, — что король не вернул бы мне браслетов, если бы выиграл. В таком случае он подарил бы их королеве. Нет, по той же причине, по какой не вернул бы и мне. Тем более, что если бы я хотела подарить их королеве, я обошлась бы без его помощи. Принцесса искоса взглянула на браслеты, которые блестели на соседнем столике в открытом футляре. «Как они хороши!» — сказала она со вздохом. «Но ведь мы забыли, что сон вашего величества только сон. Я буду очень удивлена», — возразила Анна Австрийская, «если он не сбудется. Все мои сны сбываются. В таком случае вы можете быть пророком. Повторяю вам, дитя мое, что я почти никогда не вижу снов, но этот сон...» Так странно совпадает с моими мыслями, он так хорошо вяжется с моими предположениями. Какими предположениями? Например, что вы выиграете браслет. Тогда их выиграет не король. О, — воскликнула Анна Австрийская, — от сердца его величества не так далеко до вашего сердца. Сердце его дорогой сестры не так далеко, чтобы сон можно было считать несбывшимся. У вас много шансов. «Вот, сосчитайте». «Считаю. Во-первых, сон. Если король выиграет, он, конечно, подарит вам браслеты. Допустим, что это шанс. Если вы сами выиграете их, они ваши, понятно. Наконец, если выиграет их принц, то он подарит их шевалье де Лорену», со смехом сказала принцесса. «Анна Австрийская последовала примеру невестки и тоже расхохоталась, чего боль ее усилилась, и лицо внезапно помертвело». «Что с вами?» — спросила в испуге принцесса. «Ничего, пустяки. Я слишком смеялась. Перейдем к четвертому шансу. Не могу себе представить его. Простите, я тоже могу выиграть браслеты. И если выиграю, положитесь на меня». «Спасибо, спасибо!» — воскликнула принцесса. «Итак, я надеюсь, что вы избраны судьбой» и что теперь мой сон начинает приобретать твердые очертания действительности. «Право, вы внушаете мне надежду и уверенность», — сказала принцесса, «и выигранные таким образом браслеты будут для меня еще востораз драгоценнее». И так до вечера, до вечера, и они расстались. Анна Австрийская подошла к браслетам и сказала, рассматривая их, «они действительно драгоценны» потому что с их помощью я завоюю сегодня вечером одно сердце и открою одну тайну. Потом, обернувшись к пустому Алькову, прибавила «Не правда ли, моя бедная Шеврес, ты так повела бы игру?» И звуки этого забытого имени пробудили в душе королевы воспоминания о молодости с ее веселыми проказами, неиссякаемой энергией и счастьем.